Начальство почти миновало теплушку, когда на крыльцо, возможно, не без умысла, а, может, и просто из глупого любопытства, вышел чистенький, в аккуратной вельветовой курточке поверх русской косоворотки, Никанор Естафьевич. Рука вора лежала на уютном животике. Он был какой-то домашний, мирный, будто святой в аду. «Зараза!» — сжал кулаки бригадир. — Всех с палец, сука! Папахи замерли, и упоров не выдержал, закрыл глаза. Он ждал окрика, после которого будет принято решение, угодное полковнику Аскотскому. — Игра окончена. Ты попал в западню, сооруженную собственной хитростью. У него кончилось терпение. Открыл глаза, чтобы увидеть, как столичный инспектор улыбается опрятному вору, а тот, в свою очередь, отвечает ему улыбкой милого деревенского пройдохи. Уф, нашли друг друга, мазурики. Отчаяние сменил смех. — Может, поцелуетесь? Ну, что вы там, давайте? Одного ж поля ягоды. Две бордовые ладони знакомого призрака ласково гладили их по головам. Но этому он уже не удивлялся. У Фунта была плавающая походка воспитанного лакея и тихий вежливый голос, которым он пользовался в исключительных случаях, когда оказывалось бессильно, скупая мимика изуродованного лица. Кроме того, он был одним из тех воров, кто рискнул сказать на сходке строгим хранителем темных законов воровского мира «Нынче я фраер. Делайте со мной что хотите». Он был готов ко всему, и все об этом знали. Фунт отпустили с миром. За ним было безупречное прошлое, в котором тонкий взломщик и в лампе громадчиков, будучи честным вором, содержал клановую репутацию в непорочной чистоте. Кроме того, он вернулся с того света. По этому поводу даже не надо шутить, ибо так оно и было. История его смерти началась на Мальдяке, январским утром в такую стужу, когда на лету замерзают птицы. Воровской этап пригнали по особой разнарядке. Наверняка с особой целью. Стоял туман, собаки рвали поводки, и солнце плавало в молочное луже неба. Десяток сук блатные зарезали в течение нескольких минут, прежде чем по двой сирен в зону ворвались автоматчики. Ножи зэков со свистом рубили раскаленный воздух, утопая в телах врагов. И мягкий теплый порог струился над свежими покойниками. Старый майор от старшины, дослужившегося до своего чина, такого разве удивишь кровью? Зябко поежился, скомандовал. Огонь! Трупов стало гораздо больше. Среди них нашлось место телу Евлампья Захарыча Громатчикова. Неторопливый сержант стрелял ему в затылок с близкого расстояния. зек не войкнув, доской по землю, гэп! Голова в черной дымящейся луже и никаких признаков здоровья. Перешагивая тело, сержант все-таки успел подумать, что-то мозгов не видать, странно. Но через секунду уже целил в другую голову. Так, за смешностью всего, и не проверил отсутствие мозгов у покойника. Позднее, когда совсем разъяснело и слегка помягчал мороз, Тот же сержант привел из подвала семерых чумажных федерастов. Они побросали убитых в кузов грузовика, который отвез их на лед Лебяжьего озера с таким расчетом, что по весне трупы отправятся в вечную темень холодных глубин. А над ними поплывут огромные белые птицы, лебеди. И все будет красиво. Фунт пришел в себя к первой звезде, Зимой колымские звезды торопливы, чуть за полдень, а они уже все на своих местах. Лежащие сверху покойники успели подморозиться, окрепчать. Чужие смерти цепко держали слабые остатки его жизни. Неизвестно, что помешало ему смириться. Зэк почувствовал себя абсолютно лишним в груди мерзлого мяса, И чей-то, даже не напоминающий собственный голос, крикнул ему «Уходи!». То был не голос, то был глаз, облегчивший самый трудный, самый первый шаг действа, отлучающий человека от смерти. Человек принял волю, разогрел ладонями кровь, приморозившую его к нижнему трупу, Расколотая пулей челюсть отозвалась робкой болью, но он едва не упал в обморок. Переждал, когда вернутся силы, уперся в нижнего покойника, свалил с себя с двух хрустящих верхних. Медленно, подчиняясь все той же требовательной воле, обмотал ноги кусками снятой со своего друга живицы байковой рубахи. Со звериным рыком заломил руки Седому-адыгейцу, Стащил с него большой бушлат, Замотал гудящую голову полой телогрейки, После чего прислонился к мерзлой куче бывших людей. Он был свободен, абсолютно свободен. Внезапная свобода не рождала восторга. Один среди моря холода, Куда ни шагни мертвая тундра, Без колючей проволоки и прожекторов. Жизни оставалось так много, что ее возвращение показалось ему насмешкой. Но она была возвращена, и он слышал глаз. Значит, кто-то судил иначе, предоставляя возможность продолжать существование. Тогда человек понял, в нем умер вор и перестал бороться с собой. Придерживая слабыми руками расколотую челюсть, побрел в сторону лагеря. То был медленный поход странного существа, в котором не сразу возможно распознать человека, особенно когда зек пытался двигаться на четвереньках, стараясь не потерять челюсть. Ему повезло. Начальник конвоя остановил вскинувшего автомат конвоира. «Не торопись, Уткин!» Этап смотрит на человека подобное существо, которое держит в руках развалившееся лицо. «Фунт!» — сказал тот, кто опознал наколотый на шее крестик. «Эй, начальник, он сдаваться пришел! Не стреляй, начальник!» Вор пришел сдаваться? Разве это вор? Куда бежать-то, гольный мундряк? Начальник конвоя подошел сам, дулом пистолета поднял надвинутую на глаза шапку. Что уж он там в них увидел, неизвестно, но смотрел с сожалением, как если бы выжил по его собственной вине. Вот вы, двое, На этот раз ствол пистолета указал на двух бандеровцев. ведите труп в зону, там разберемся». Через два месяца Евлампий Громадчиков выписался из больницы, после чего пришел на сходку, чтобы оповестить всех о своем отречении. В бараке воцарилась тишина. Стоящие по бокам бывшего вора исполнители скрестили на груди безработные руки. «Прощай, Евлампий!» — сказал дьяк, провожая строгими глазами целованного смертью человека. Тот поклонился сходке, прошел сквозь молчание своих лихих товарищей, и сам Львов распахнул перед ним дверь. В бригаду фунтов взяли за его золотые руки которые могли оживить любой механизм и отличались неимоверной силой. Сейчас в руке был зажат нож. С ним Громадчиков направлялся к теплушке. Фунт поднялся на нижнюю ступеньку крыльца и стал одного роста состоящим на крыльце диаком. Они смотрят друг на друга, но бригадир видит только ядовитую рассудочность в глазах Никанора Естафьевича. Скорее всего, он проткнет диаку брюха. Вадиму показалось, что в левом паху Побежала теплая струйка крови из чужой раны вора. Ох, не ко времени нам такой труп. Семь воров вставили столбы на руднике, Никонор. Произнес я в лампе, как всегда вежливо. На них поставили. Ты пришел и сказал... «Все работаете на ментов!» «Да», — подтвердил с рассудительной готовностью Никанор Ястафьевич. «Сказал, в среду». «Позавчера они спилили все столбы. Вчера троих кончили». «Это сучий поступок, Никанор». Дьяк долго всматривался в изуродованное в Евлампия, с настроением, которое бывает на пороге тихой дружеской улыбки. И улыбнулся он именно так, спросил. — Чего приперся, Фунтик? — Резать меня. Торопись, не тусквасишь желание. Упоров подмигнул Ираклию, и они поймали громадчикова за локти. — Беспредела не будет, в Евлампий. — Хочешь с него получить? — Уходи. Отдай руки, — попросил фунт, не напрягаясь. Шрамы на лице стали яркие, точно нарисованные кровью. Не затем пришел. Твой нож, никанор ты дарил его моему брательнику. Порода у тебя вся воровская, Санька, вор добрый. Саньки больше нет, держи. Никанор Евстафьевич принял нож левой рукой, а правой размашисто перекрестился. Фунт смотрел на него через головы бригадира и Ираклия со спокойной серьезностью. А когда пошел к полигону, держа голову чуть в наклон на простреленной шее, Никанор Евстафьевич со вздохом сказал, «Сам-то неплохой, голова деревянная». Пулю, должно быть, не извлекли. Она по мозгам и колотит. На что Ираклий ответил. — Извини, Генацвале, я бы тебя за брата убил. — Ты не вор, Ираклий, никогда не сумеешь меня угадать. Но он был уже другой, не ехидный, не злой, а какой-то усмиренный. Продолжая говорить в спину удаляющегося Евлампия. «Ну как я, грешный, все в себе не спровергну, Отпущу от нашего дела сразу семерых. Они же по несмышленности в стахановцы могли угодить. Воры без воровского достоинства так не бывает. У меня слишком много свободного времени». Никанор Естафьевич, упоров, не очень скрывал своего сочувствия к Евлампию и подчеркивал несогласие с диаком. «Я так думаю, это у тебя от обезделья». Заметно расстроенный Никанор Естафьевич поморщился, словно от зубной боли, а после усмехнулся краешком толстых губ. «И ты, дурак, Вадька, завтра сутерка». В зону явится новый начальник участка, вольняшка. Он на материке засадил полторы штуки директору Дома культуры. Должок на меня перевели». Упоров пожал плечами, но промолчал. «Что тут скажешь? Никанор ее встафить свое отработает».